Второй архидемон скрывался в небольшом захолустном городке Лабанда. Среди полей, лугов и пастбища возвышался роскошный особняк – виллу одного аристократа. Крыша была выкрашена дорогой глянцевой алой краской, которая чудно сочеталась с белоснежными стенами и зеленой растительностью вокруг. В саду пышно цвели розы всевозможных сортов, создавая иллюзию темно красного ковра. Среди роз стоял изящный металлический стол. На стуле тонкой работы подле него сидела прекрасная юная девушка – Идеальное дополнение к гармоничной картине. Ее светлые вьющиеся волосы сверкали точно чистейшее золото, пышное платье из багрового бархата, перевязанное лентами того же цвета, сидела на точенной фигурке как влитое. Девушка сама казалась розой, духом этого сада. Она элегантно взяла чашечку из белого фарфора, с улыбкой вдохнула аромат чая, довольно хихикнула и поднесла ее к розовым, как нежные бутоны губам. И все-таки платиновый герой веселый! «Очень веселый, засмеялась она, перебирая булочки на блюдце. «Он убил почти всех архидемонов! Прелесть!» Сделав небольшую паузу, девушка, второй архидемон, посмотрела на лежавших перед ней мужчин и женщин, те промолчали. «Боги позволили герою убивать архидемонов, а мне, архидемону, убивать смертных. В чем же разница между нами? Может, герой знает ответ?» Некрасиво облизав алым язычком измазанные выпечкой тонкие пальцы, и девушка снова засмеялась. Этот изящный, в чем то даже соблазнительный и чарующий жест никак не вязался с ее детской внешностью. «Я вскрою героя и посмотрю, есть ли у него ответ. Это будет чудесно. Я уверена, внутри он алый-алый. Он же герой. Он должен отличаться от остальных игрушек». Несмотря на кровожадные слова, голос второй был звонким, невинным, как у ребенка. Именно в такой момент спадала красивая маска, и выступала ее истинная личность, извращенная безумная. «Думаю, убить героя будет очень весело». Она улыбнулась, будто кроваво-красный месяц зашел на небосвод. «Убить первого оказалось просто, я аж разочаровалась, и другие кандидаты оказались мне на один зуб, хотя наблюдать за паникой было интересно». После этих слов мужчина и женщина с ненавистью уставились на вторую. Девушка сдрожала от охватившего ее жара и с наслаждением пропела. Еще не сломались? Вот и славно! Повеселите меня!» Она взяла небольшой блестящий нож, лежащий рядом с чайным набором, и отточным плавным движением метнула его. Серебряное лезвие вошло в глаз мужчины по самую рукоять. Тот едва удержался от крика и схватился за лицо. Между пальцев просочилась кровь пополам со стекловидным телом. Все правильно. Ненавидь меня. Больше. Сильнее. А вот интересно, все вы желаете мне смерти, но при этом служите мне игрушками? Что вы чувствуете при этом? Как велико ваше отчаяние!» Вторая звонка засмеялась. «Вы пытались защитить малыша, который в должное время обрел бы право занять трон монарха, однако вы не справились. Я вскрыла его прямо у вас на глазах, а он был еще жив». «Это было великолепно! Никогда не забудут от Тарк. «Как и я не забуду!» Подумала Мов, слегка качая фиолетовыми волосами и глядя на забаву своей госпожи. Много лет назад второй орхидемон убила первого, а затем и его преемника, когда тот родился. Лишенный глазом мужчина был телохранителем малыша, а женщина рядом с ним — кормилицей. Они пытались защитить будущего правителя, однако вторая играющая отмахнулась от них и убила его». Мов была ровесницей-кормилицей и подменяла ее по ночам. Она была рядом и во время нападения, но ничего не смогла сделать. Несмотря на мощное благословение Банавсеги. она не сумела выбрать дорогу в безопасное будущее. Алая кровь в реальности наложилась на образы крови из множества видений. Смерть, приходящая самыми разными путями, о которых поведал фиолетовый бог, явилась к ним на самом деле. Молодая Мов остро ощутила собственное бессилие. Пока она стояла, оцепенев от страха, Вторая поработила телохранителей и кормилицу лишила их возможности умереть. Ее не привлекали слабой волей. Чем сильнее была душа, тем крепче она привязывалась к живой игрушке, а если та еще и ненавидела ее, то обожала сверх С их помощью она утоляла жажду извращенного садизма. Эти двое, вне всяких сомнений, обладали громадной силой воли, раз до сих пор терпели жизнь полную невообразимых страданий и адской боли. Благородная жрица, несущая имя, означающее фиолетовый цвет, цвет их бога, опустила взгляд, но совсем немного, чтобы это не заметила вторая. Все они превозмогали мучения ради одной цели – отплатить злу за содеянное. Только телохранители и кормилицу поддерживала месть за убитого правителя, а Моф желание не потерять тех, кто был ей дорог, а также беспокойство за народ и страну. Но скоро их тяга там придет конец, второй архидемон встретит смерть». На этот раз она не оплашает, не может оплошать, кровь, которую она увидела в одном из пророчеств, когда была молодой, не прольется. Ни за что! твердо сказала мов самой себе, надо только немного подождать. И тогда я тоже. Она вспомнила того, кто успокоил ее, разбитую собственным бессилием, кого она уже никогда не встретит, чья бесконечно добрая и нежная улыбка жива лишь в ее памяти и сцепила руки в молитвенном жесте. Второй Орхидемон не только выглядела ребенком, она и вела себя соответствующе. Игравшись с Даймонами, она потеряла к ним интерес и понялась рассматривать пальцы, затем обратила внимание на отполированные ноготочки и решила покрасить их багровый под цвет платья. «А может лучше в черный? Я же само сострадание. Нужно показать свою скорбь по погибшим. Надо бы платье переодеть. Хочу быть в чёрном. Это и смерти и траура». Решила вторая, тряхнув головой, встала и подошла к двери в дом. Та немедленно открылась. Всю работу по дому исполняли слуги, обычно старающиеся держаться в тени и лишний раз не показываться на глаза. Их лица скрывала тонкая вуаль, на шее виднелось имя выполняющая роль рабского ошейника. Вторая запретила им даже разговаривать. Это были живые инструменты, существующие сугубо ради того, чтобы делать жизнь госпожи комфортабельной. Стоило второй скрыться в особняке, как Мов подошла к мужчине и быстро заговорила. «О, высокие небеса! Именем своим заклинаю! Исполните просьбу мою! Даруйте силу излечить раненых! Исцеляющий свет!» Точная магия остановила кровотечение. Благодаря огромным запасам магической энергии, о чем свидетельствовало проявление магии, Мов могла использовать мощное заклинание и восстановить глаз, но не рискнула. Вторая запрещала без дозволения возвращать то, что она отняла. Если она заметит исцеленный глаз... То прибегнет к еще более страшному наказанию, мов понимала это. Вы в порядке? Да. Оракул! Это прозвище мов получила за свое редкое благословение. Телохранители кормилицы смотрели на нее с несгибаемым упорством, и тогда благородная жрица, некогда указывающая путь оставшемуся без монарха народу Василео, изрекла пророчество: Осталось подождать совсем немного. Наши тела связаны заклятием, но души свободны! Ее слушатели выглядели кошмарно. Телохранитель лишился глаза, у кого-то недоставало руки или ноги. Другие истекали кровью из недолеченных ран. Так играла вторая, отбирая имеющиеся. «Мы должны удержать госпожу здесь. Мы исполнили роль ее игрушек ради этого момента. Наши жизни по-прежнему принадлежат нам». Бесчеловечные истязания не сломили их волю. Благодаря прекрасной жрице с именем, означающим фиолетовый цвет, они выдержали все. Оракул видела возможные исходы тех или иных событий, проходила по этим путям сама, а потом вела остальных по нужной дороге. Ее предсказания помогли несчастным остаться в здравом уме, и они терпели, веря, что придет момент, когда злейший враг заплатит сполна. Их обедняло одно чувство. «Мы никогда не пожертвуем собой ради нашей госпожи!» Это можно было назвать одной из форм войны.